— Вручите послание мне, я тотчас же направлю графу брата-служителя. Дело в том, монсеньор, что граф Бувиль очень настаивал. А известно ли вам, имеет это послание какое-нибудь отношение к конклаву? — Нет, монсеньор, оно послано в связи со смертью короля. Кардинал даже подскочил в своем кресле. — Как?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 перехватывал на ходу кусок хлеба, не пускался ни с кем в разговоры и обогнал сам того, не подозревая официальных гонцов. чего он скончался? Вот как раз это обстоятельство мессир Бувиль и поручил мне довести до сведения графа Пуатье. — Злодеяние? — выдохнул шепотом Дюэс. — Говорят, короля отравили. Кардинал задумался. «Это многое может изменить», — пробормотал он. «Регента уже назначили?» «Не знаю, монсеньор. Когда я уезжал, прошел слух, что он назначит графа Валуа. Что ж чудесно, дражайший сын мой, идите, прилягте. Но, монсеньор, а как же быть с графом Пуатье?» Тонкие губы Прилата тронула легкая улыбка, которую при желании можно было счесть знаком благоволения. — Неосторожно было бы с вашей стороны показываться в городе, не говоря уже о том, что вы просто падаете с ног от усталости, — сказал он. — Давайте сюда послание. И дабы вас ни в чем не могли упрекнуть, я сам передам его по адресу. Несколько минут спустя кардинал Курии, сопровождаемый, как требовалось, по чину, слугой, несшим факел и секретарем, покинул Энейское аббатство, находившееся между Роной и Соной, и отважно углубился в мрачные улочки, где приходилось порой шагать прямо по кучам нечистот. Этот семидесятидвухлетний иссохший старец на редкость легко нес свое щуплое тело, поспешая вперед подпрыгивающим шагом. Его пурпурное одеяние плясало, как огонек среди темных стен. Колокола двадцати церквей и сорока двух леонских монастырей зазвонили к заутренне. В этом городе, насчитывавшем в ту пору не более двадцати тысяч обитателей, для одной половины которых промыслом была религия, а для другой религии был промысел, Расстояние между любыми пунктами было невелико. Таким образом, кардинал быстро добрался до дома судьи, у которого остановился граф Пуатье. Глава 3. Ворота Леона